но ничего, ничего. Вот вам бумага, пишите». Он задумался. «Пишите, значит, так. Из дела по опер разработки А.Э. Кутарги мною Владимиром Михайловичем Корниловым получена обратно рукопись на 224 листах машинописи «Суд над Христом» как не представляющая оперативной ценности». Подписались?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 «Ну что же, кажется, верная ерунда. Сумасшедший дед и все. Будем, наверное, и закрывать. Но только, знаешь, не вполне солидно это как-то у нас выглядит. Вот пять донесений, и во всех одно и то же не допускал, не допускал. А что же он допускал? Рассуждение о божественной литургии, что ли? Да ли они вообще? Или просто водку пили? А вдруг он просто затаился?» Вот мы дело закроем, а он тут и каркнет во всю воронье горло. Что мы тогда-то будем делать? Я молчу, сказать-то нечего. Вот он подумал, еще и решил, ладно, подождем еще с недельку. Вреда от этого не будет, а оснований прибавится. Ну и на майора, конечно, поднапер в этом смысле, а майор на нас. Вот и все. И надо же мне было высовываться с этими листами. С горечью сказал Корнилов. Кто меня просил их вам приносить? Кто тянул меня, дурака, за язык? Как ты!